Глава седьмая. В десять минут десятого вечера этого трудного дня я отправился на кухню. Вулф, сидевший за столом рядом с Фрицем, обсуждал с ним, сколько ягод моржевельника необходимо класть в маринад для отбивных котлет из филе оленины. Зная, что их спор может продолжаться до бесконечности, я произнес: «Прошу прощения». Все собрались, и даже более того, пришел Дэвид Элдхаус. Отец убитого. Лысый мужчина сзади справа от вас. Он привел с собой адвоката некоего Бернарда Фрома. Тоже сзади, но слева от вас. И цыголовый с тяжелым взглядом. Я его не звал. Нахмурился Вулф. Конечно нет. Мне что-то так ему и передать? Проклятие. Вулф повернулся к Фрицем. Очень хорошо. Продолжай. Я считаю, что нурно класть 3, но поступай по своему усмотрению. Хотя если положишь 5, мне даже не придётся пробовать маринад, я всё пойму по запаху. Думаю, 4 будет в самый раз. Вулф кивнул мне, и я направился в кабинет, он следом за мной. Обогнув красное кожаное кресло, сидевший в нём мистер Элдхаус, Вулф выслушал имена присутствующих, которые я назвал. В первом ряду желтых кресел, поставленных в два ряда, сидели Винсент Ярмак, Мэриан Хинкли и Тимоти Коэлл, а во втором Дэвид Элтхаус и Бернард Фром. Таким образом, Коэлл оказался достаточно близко от меня, что было не лишено смысла. Вулф сел, обвел глазами присутствующих и произнес: «Должен предупредить вас, что этот кабинет, возможно, прослушивается агентами ФБР». которые могли установить здесь электронные подслушивающие устройства. Мы с мистером Гудвином считаем подобное маловероятным, хотя и не исключаем такой возможности. Я чувствую себя обязанным, с какой статьи им это понадобилось. Адвокат Фром вёл себя почти как на перекрёстном допросе в суде. Всему своё время. Мистер Фром ве наверняка отдавали себе отчёт о такой возможности пусть и отдалённой но теперь с вашего позволения прошу внимания я собираюсь кое-что вам сказать надеюсь вы будете подгревать мой интерес лишь в том случае если он будет совпадать с вашим и так здесь присутствует отец муж, невеста и знакомые человека, убитого 7 недель назад. Причём убийство это до сих пор не раскрыто. Я намерен найти убийцу. Я намерен установить, что Морис Эльдхаус был убит агентом Федерального бюро расследований. Моё намерение Двое из присутствующих отреагировали одновременно. Ярмик поинтересовался, как, а Фром требовательно спросил, зачем. Моё намерение раскрыть убийство обусловлено двумя причинами. Недавно я взялся за работу, в ходе которой мне пришлось навести справки относительно кое-какой деятельности ФБР. На что ФБРовцы незамедлительно отреагировали. попытавшись лишить меня лицензии частного детектива. Возможно, им это удастся. Но, как частное лицо, я вправе инициировать расследование в своих частных интересах, и дискредитация их претензий на роль блюстителей законов и справедливости определённо будет в моих интересах. Это первая причина. Причина вторая. Моё назревшее недовольство работой отдела расследования убийств полицейского управления Нью-Йорка. У меня к ним две претензии. Они неоднократно ставили препоны на пути моей законной деятельности, они также неоднократно угрожали привлечь меня к ответственности за сокрытие улик или препятствование правосудию. Я с удовольствием расквитаюсь с ними. и продемонстрируешь, что именно они, зная или подозревая о причастности ФБР к этому убийству, препятствовали правосудию. Это также вы слишком пространно говорите, не выдержал фром. Нельзя ли ближе к делу? Хорошо. Перейдём к выводам. Полиция и окружной прокурор знали, что Морис Элдхаус собирал материал для статьи о ФБР. Но в его квартире никаких материалов обнаружено не было. Мистер Ярмак, насколько мне известно, вы имели отношение к проекту. Винсент Ярмак больше соответствовал моим представлениям о старшем редакторе, нежели Тима Тикуэл. Покатые пухлые плечи, поджатый маленький рот, и высвечивая глаза, спрятавшиеся за стёклы мячков, в массивной чёрной оправе. И мел, голос Ярмка сорвался на писк. И мистер Элдхаус уже собрал материалы. Определённо, он успел ему передать или они оставались в его распоряжении. Я считал, что все материалы у него, хотя в полиции мне сообщили, что никаких материалов АФБР в квартире не обнаружили. Это случайно не побудило вас сделать определённые умозаключения? Ну, одно умозаключение было очевидным: кто-то забрал материалы. Морис набрядли хранил их в другом месте. Сегодня днём миссис Элдхаус сказала мистеру Гудвину, что вы подозреваете в убийстве ФБР. Всё верно? Яrmг покосился на миссис Эльдхаус, а затем снова перевёл глаза на Вулфа. Хм. Быть может, он я создалось такое впечатление во время нашей приватной беседы. Однако, судя по вашим словам, сегодняшнюю беседу трудно назвать приватной. Я только заявил, что не исключена прослушка, хотя это ничем не подтверждено. Если вы пришли к подобному выводу, то и в полиции наверняка тоже, буркнул Вулф и бросил взгляд в сторону. Не так ли, мистер Фром? Предположительно, но отнюдь не подтверждает вывода, что полиция препятствует правосудию. Вывода действительно не подтверждает. А вот догадку вполне. и здесь имеет место, если не препятствие правосудию, то преступное бездействие. Вы, как член коллегии адвокатов, не можете не знать, какое упорство проявляют полицейские и окружной прокурор в случае нераскрытого убийства. Если они, я не практикую криминальное право. Вздор. Вы не можете не знать того, что знает каждый ребёнок. Если бы полицейских не устраивала версия, что ФБР несёт ответственность за исчезновение материалов для статьи, а значит, возможно, причастна к убийству, они наверняка начали бы отрабатывать другие варианты. Например, причастность мистера Ярмыка. Не так ли? Мистер Ярмык. Они вам досаждают? Досаждают мне? Вылупил глаза редактор. С какой статьи? положив, что вы убили Мориселтхауса и забрали себе материалы, не кипететесь. Очень часто убийства рождали и менее правдоподобные теории. Допустим, Мелтхаус рассказал вам о том, что ему удалось раскопать и какие доказательства получить. Всё это, возможно, представляло для вас смертельную угрозу, о чём он и не подозревал. Поэтому вы устранили его и уничтожили доказательства. Отличная теория. Безусловно, вздор, полнейший вздор. С вашей точки зрения возможно и так. И тем не менее, имея на руках нераскрытие убийства, полицейские наверняка вцепились бы в вас мёртвой хваткой. А наконец этого не сделали. Нет, сэр. Я вовсе не обвиняю вас в убийстве. По крайней мере, в данный момент. Я просто хочу показать то полицейские либо увиливают от выполнения своих обязанностей, либо выполняют их спустя рукава. Если только у вас нет железного алиби на вечер 20 ноября. Так есть или нет? А нет? Определённо нет. А у вас, мистер Квейл, Бретчивый кобыла фыркнул Койл, в очередной раз продемонстрировав дурные манеры. Вулф пристально посмотрел на него. Вы здесь лишь с моего разрешения. Вы хотели знать, что я задумал? Я, кажется, ясно выразился. Руководствуюсь исключительно личным интересом, и я надеюсь разоблачить причастность ФБР к убийству. и преступное неисполнение полицией своих обязанностей. В связи с чем мне необходимо оградить себя от случайных препятствий. Вчера я получил конфиденциальную информацию, указывающую на вину ФБР, но не подкреплённую доказательствами. И я не вправе исключать вероятность того, что демонстративная инертность полиции Всего на всего тактический прием. Полицейским, как ФБР, известна личность убийцы. Однако они не хотят торопить события, пока не найдут веских доказательств. Прежде чем двигаться дальше, я должен быть удовлетворен полученными объяснениями. Вы можете мне помочь, но если вы предпочитаете насмехаться надо мной. то советую вам уйти. Мистер Гудвин один раз уже выставил вас вон, и в случае необходимости легко это повторит. В присутствии зрителей будет ему даже на руку. Он любит аудиторию не меньше меня. Если же вы предпочитаете остаться, то я задал вам вопрос. У Коэла на щеках заходили желваки. Бедняга оказался в сложной ситуации. Рядом с ним На расстоянии вытянутой руки сидела девушка, ради которой ему пришлось дать отпор не в меру любопытному журналюге, допростит да мне Лон Коэн, и вот сейчас его загнал в угол не в меру любопытный сыщик. Я ожидал, что Коэн повернется или к ней показать, что ради нее он даже готов поступить со своей гордостью, или ко мне продемонстрировать, что я для него не проблема. Но он не сводил глаз с Уолфа. Я обещал держать себя в руках. Наконец произнёс Кьюэл. Ладно, говорили. У меня нет железного алиби на вечер 20 ноября. Я ответил на ваш вопрос. А теперь у меня встречный вопрос. Каким образом мисс Хинкли может удовлетворить ваше любопытство? Вполне изонный вопрос, кивнул Вулф. Мисс Хинкли, вы, очевидно, Желайте нам помочь, а иначе вас бы здесь не было. Я выдвинул версию насчёт виновности мистера Ярмика, а затем мистера Квейла. Всё ясно как день. Мужчины из поколенияков убивали себе подобных из-за женщины, чтобы досадить или отомстить ей, либо завоевать её. Есть ли мистер Квейл Убил вашего жениха. Вы хотите, чтобы его разоблачили. Она всплеснула руками. Это же просто нелепо. Отнюдь. Родственникам и друзьям убить с обвинения, как правило, кажется нелепыми, что собственно не меняет сути дела. Я ни в чём не обвиняю мистера Квела, а всего лишь рассматриваю возможные варианты. Скажите, У вас есть основания предполагать, что мистер Квеил был недоволен вашей помолвкой с мистером Элдхаузом. Вы не можете требовать от меня ответа на этот вопрос. Я отвечу, выпалил Квеил. Да, я был недоволен. Надо же. А вы имели на это право? Он что, нарушил границы чужой собственности? Не знаю, о каком праве вы говорите. Я делал мис Хинкли предложение. Я рассчитывал, я надеялся, что она скажет да. А она согласилась. В разговор вмешался адвокат. Спокойнее, Вулф. Вы что-то говорили о нарушении границ. По-моему, вы их нарушаете. Я здесь по просьбе мистера Элдхауза, моего клиента. И я не уполномочен говорить от лица мис Хинкли или мистера Уэйла. Но боюсь, вы выходите за рамки дозволенного. Я наслышан о вашей репутации и знаю, что вы не дешёвый ремесленник, а потому не стану без основательно подвергать сомнению вашу добросовестность. Хотя как лицензированный адвокат должен вам сказать, что вы перегибаете палку. Короче, превышаете свои полномочия. Мистер Эльдхаус, его супруга и я, как их адвокат, естественно, хотим торжества справедливости. Но если у вас имеется информация однозначность, свидетельствующая о вине ФБР, тогда к чему этот допрос с пристрастием? Мне казалось, я предельно ясно все изложил. Для объяснения своей позиции, да, или как похваляющее слово благоразумию, что не дает вам права мучить людей. А потом вы захотите спросить меня, не застукал ли меня Моррис на краже. А это так, я не собираюсь участвовать в этом фарсе. Повторяю еще раз, вы. Перегибаете палку. Тогда я приторможу, оставаясь в рамках благоразумия. И задам вам вопрос, обычный для случая насильственной смерти. Если агенты ФБР не убивали Мориса Эльдхауза, то кто это сделал? Допустим, с ФБР сняты все обвинения. А я окружной прокурор. Тогда у кого? имеласть причина желать смерти Морриса Элтхауза, кто ненавидел или боялся его, кому его смерть была на руку. Вы можете назвать имя этого человека? Нет. Я, конечно, думал об этом. Нет. Вулф обвел глазами присутствующих. А кто-нибудь из вас может? Двое из них покачали головой, никто не проронил ни слова. Вопрос совершенно обычный, сказал Уlf, и не всегда бесполезный. Я прошу вас подумать. И не стоит бояться обвинений в клевете. Это не для передачи. Морис Элтхаус, наверняка за свои тридцать шесть лет. кого-нибудь до да обиду. Он обидел отца, обидел мистера Куэйла. Вулф посмотрел на ярмарку. Были ли статьи, которые он писал для вашего журнала, настолько безобидными? Нет, ответил редактор. Но если он и задел кого-то настолько сильно, что его захотели убить, эти люди навряд ли стали бы так долго ждать. Одному из них пришлось подождать, заметил Койл. Он сидел в тюрьме. Вулв точно же переключился на Койла. За что? За мошенничество. Мутная сделка с недвижимостью. Морис написал статью под названием "Рэкет в недвижимости". Началось расследование. И один из риэлторов угодил за решетку. Ему дали два года. Дело было два года назад, чуть меньше. Хотя его уже могли выпустить за хорошее поведение. Но он не убийца. У него для этого кишкотанка. Я видел этого парня пару раз, когда он пытался уговорить нас убрать его из мести статии. Нет, он просто мелкий ловчило. Фамилия? Я не... Ах нет, вспомнил. Это имеет значение? Одел. Как там его звали? А, ага, Френк. Френк Одел. Я не понимаю, начала миссис Элдхаус, но поперхнулась и откашлявшись, посмотрела на Вулфа. Ничего не понимаю. Если тут замешана ФБР, так к чему все эти вопросы? Почему бы вам не спросить мистера Ярмука, какой компромат Морис получил на ФБР? Я уже спрашивала, она мистер Ярмук сказал, что не знает. Я действительно не знаю. Так я и предполагал, кивнул Вулф. А иначе вас донимало бы не только полиция. Морис не рассказывал вам о своих открытиях или предположениях? Нет, никогда. Он сперва писал черновой вариант. Он всегда так работал. Мэм, обратился Вулф к миссис Эдхаус. Я уже говорил, что должен быть удовлетворен полученными объяснениями. Если понадобится, я готов задавать вам вопросы хоть всю ночь на пролет, хоть целую неделю, тысячи вопросов. Федеральное бюро расследований — это грозный враг, наделенный властью и полномочиями, и утверждение, что... Ни один человек или группа людей не возьмётся за дело, на которое я подписался. Это не пустое бахвальство, а констатация факта. Если вашего сына убил агент ФБР, в принципе, нет ни малейшего шанса призвать его к ответу. Это могу сделать лишь я. Поэтому Выбор процедуры расследования остаётся за мной. Мистер Фром. По вашему я действительно перегибаю палку. Нет, ответил адвокат. Было бы глупо не согласиться с вами насчёт ФБР. Узнав, что в квартире не обнаружили материалов для статьи ФБР, Я пришел к единственному возможному выводу и сразу сказал мистеру Элтхаузу, что, по-моему, убийцу никогда не найдут, ведь ФБР неприкосновенно. Если верить Гудвину, некий человек вчера сообщил вам, что сын миссис Элтхауз убил агента ФБР, и тому есть некое подтверждение. Я приехал сюда узнать, что это за информация и кто именно её предоставил. Но вы абсолютно правы. Процедуру расследования выбирать вам. По моему делу совершенно безнадёжное, тем не менее, я желаю удачи и надеюсь быть вам полезен. Я тоже на это надеюсь. Вульф отодвинул кресло и встал. Не исключено, что, если наш разговор подслушивают, то кого-то из вас начнут запугивать. И мне хотелось бы об этом знать. Я должен быть в курсе всех изменений, пусть даже самых ничтожных. Мне, в зависимости от наличия прослушки, наш дом находится под наблюдением, и ФБР теперь знает, что я занялся делом Мориса Элдхауза. Насколько мне известно, полиция не в курсе. Я прошу вас ничего им не сообщать. Это лишь осложнит расследование. Прошу прощения, что не предложил вам освежительных напитков. Я был слишком занят. Мистер Элдхауз. Вы ещё не сказали своего слова. Нет. Health House оказался немного словен. Так, да желаю всем хорошего вечера. Вулф вышел из кабинета. Джентльмены должны были помочь дамам одеться, так что мои услуги здесь явно не требовались. Но, похоже, я совершил промашку. сообразив, как приятно было бы помочь миссис Ингле надеть пальто лишь после того, как хлопнула входная дверь. Закрыв дверь на задвижку, я проводил глазами посетителей, уже успевших спуститься с крыльца на тротуар. Судя потому, что лифт оставался на месте, Вулф, скорее всего, был на кухне. Куда я и направился. Однако его там не оказалось, как и Фрица. Неужели Вулф пешком пошёл наверх? Зачем? И он спустился в цокольный этаж. Я выбрал последний вариант и уже спускаясь по лестнице, услышал голос Вульфа, доносившийся из открытой двери комнаты Фрица. Я вошёл. Фриц мог жить в комнате наверху, но предпочёл цокольный этаж. Его берлога, размером с наш кабинет плюс гостиная, за долгие годы превратилась в настоящий хламовник. Заваленные журналами столы, бюсты из кофе и кофейные брия саваре на подставках, на стенах меню в рамках, огромная двуспальная кровать, пять кресел, стеллажи с книгами в общей сложности двести восемьдесят девять кулинарных книг, на стене голова дикого кабана, которого Фриц подстрелил в агезах, шкаф, телевизор с мистериус системой, две витрины со старинными котлами. один из которых, по мнению Фрица, принадлежал повару Юлия Цезаря и так далее и тому подобное. Вулф расположился в самом большом кресле возле стола, на котором стояли бутылка пива и бокал. Фриц, сидевший напротив Вулфа, вскочил, увидев меня, но я пододвинул к себе свободное кресло и сел. Какая жалость, сказал я, что лифт не идёт вниз. Может, нам стоит его переделать? Вулф глотнул пива, Поставил бокал и облизал губы. Я хочу знать об этой электронной мерзости. Интересно, здесь они могут нас услышать? Без понятия. Я читал об одной штуке, вроде бы способной улавливать голос на расстоянии мили. Но не знаю, какова область охвата и как влияют препятствия типа стен и полов. Не исключено, что уже есть устройства, позволяющие прослушивать весь дом. Вуль наградил меня свирепым взглядом. Поскольку я ничем этого не заслужил, то ответил не менее свирепым взглядом. Ты понимаешь, сказал Вуль, что мне абсолютно необходима секретность. Понимаю. Господь свидетель, я это понимаю. А шёпот они могут слышать? Нет, ни миллиард к одному, даже ни к одному окнулю, тогда будем говорить шёпотом. Не ваш стиль. если Фриз включить телевизор на полную громкость, а мы сядем поближе и не будем орать, этого будет достаточно. Мы можем сделать это и в кабинете. Да, сэр. Тогда какого чёрта ты молчал? Вы нервничаете. Я тоже, кивнул я. Сам удивляюсь, что мне вообще пришла в голову подобная мысль. Давайте-ка попробуем здесь. В кабинете мне придётся перегибаться через ваш стол. Фриз "Делай должение", сказал Вульф. "Включи, что хочешь". Фриц включил телевизор. На экране какая-то женщина говорила какому-то мужчине, что лучше бы она его не встречала. Он поинтересовался, не мужчина Фриц достаточно ли громко. Я попросил прибавить звук и приблизился поближе к Вульфу. Он наклонился ко мне и прорычал прямо мне в ухо: Будем готовиться к непредвиденным обстоятельствам. Как думаешь? Общество 10 аристолгов ещё существует? Я удивлённо пожал плечами. Нужно быть или дебилом, или гением, чтобы задать вопрос, вообще не имеющий отношения к делу. Не знаю. Это было 7 лет назад. Наверное, существует. Я могу позвонить Люису Хьюиту, только не отсюда. позвоню из телефонной будки прямо сейчас. Да. Если он скажет, что группа всё ещё Нет, не так. Э, что бы он ни сказал насчёт 10 астрологов, спроси его, можно ли мне завтра заехать к нему проконсультироваться по личному вопросу. Если он пригласит меня на ланч, а он наверняка пригласит, соглашайся. Он круглый год живёт на Ланкаиленде, знаю. Нам, возможно, придётся избавиться от хвоста. Не придётся. Чем раньше они увидят, что мы туда едем, тем лучше. А почему нельзя позвонить отсюда? Потому что я хочу, даже желаю, чтобы они узнали о моём визите к Хьюиту, но не о том, что я напросился. А что если он завтра не сможет? Тогда как можно раньше. Я пошёл. Пока я поднимался в прихожие, надевал пальто и шляпу и направлялся в сторону 9-й авеню, у меня шла напряжённая работа мысли. За один день Вулф нарушил сразу два правила: утреннее расписание и нежелание покидать дом по делам. И зачем? Десятирестологов эта компания из десяти весьма обеспеченных мужчин, которые по их собственному определению следуют идеалу совершенства в еде и выпивке. где 7 лет назад они собрались в доме одного из них, судового магната Бенджамина Шрайвера, чтобы последовать идеалу совершенства в идее и выпечке. Люис Хьюит, один из членов общества, договорился с Вулфом предоставить фритты для приготовления обеда. Мы с Вулфом, естественно, воспользовались приглашением, и парень, сидевший между нами за столом, получил порцию мышняка в первом же блюде, в блинах с икрой и сметаной, о чём мгновенно скончался. читающей вечеринке. Однако это не повлияло на отношения Вульфа с Люисом Хьюитом, который не только считал себя должником Вульфа за некую оказанную ему много лет назад услугу, но и разводил орхидеи в оранжереи длиной 100 футов в своём поместье на Лонг-Кайленге и примерно дважды в год приходил на обед в староесобняты из бурого песчаника. Мне не сразу удалось соединиться с мистером Хьюитом, поскольку тот в данный момент находился то ли в оранжерее, то ли в конюшне, то ли в уборной. Однако по его словам, он был очень рад услышать мой голос. Когда я сказал, что Вулф собирается нанести ему визит, Юит ответил, что с превеликим удовольствием пригласит нас на ланч, но хотел бы посоветоваться по этому поводу с Вулфом. "Боюсь, мне придётся сделать это самому", сказал я. "Я звоню из соседней аптеки. Прошу прощения за бестактность, но наш разговор случайно не могут подслушать по параллельной линии. А почему вы спрашиваете? Конечно, нет. Нет никакой причины. Отлично. Я звоню из телефонной будки, потому что наш телефон прослушивается, а мистер Вулф не хочет, чтобы знали о звонке от его имени. Поэтому вы нам тоже не звоните. Не исключено, что завтра днём с вами свяжется некий человек, который назовётся репортёром и попросит ответить на его вопросы. Я упоминаю об этом сейчас, потому что завтра могу забыть. Одним словом, желательно, чтобы вы всем говорили, будто пригласили Ульфа на ланч ещё на прошлой неделе. Хорошо? Конечно. Но, боже правый, если ваш телефон прослушивать, это ведь незаконно. Ну да, незаконно. А потому даже забавно. Мы расскажем вам обо всём завтра. Надеюсь, что расскажем. Мистер Хьюит ответил, что он ждёт нас в полдень, и мы поможем ему удовлетворить своё любопытство. Поскольку у нас в кабинете есть и телевизор и радиоприёмник, я, вернувшись домой, рассчитывал застать Вулфа в своём любимом кресле, быть может, с включённым радио. Но так как в кабинете никого не оказалось, я прошёл в прихожую и спустился в комнату Фрица, который, зевая, по-прежнему таращился в телевизор. Вулф сидел Откинувшись на спинку кресла, глаза его были закрыты, губы то вытягивались в трубочку, то втягивались обратно. Вулф размышлял. Интересно над чем? Мне оставалось лишь молча смотреть. Есть одна вещь, которую я никогда не нарушаю, а именно его упражнение для губ. Но на сей раз я с трудом удержался от того, чтобы не заявить Вулфу, что меня на меки не проведешь. И мне на чем было размышлять? Тем более целых 2 минуты. Нет, уже 3. Решив, что Вулф лишь тренируется, и это пробный прогон, я сел в кресло и громко кашлянул. Вулф моментально открыл глаза и, моргнув, выпрямился. Я придвинул кресло поближе. Всё в порядке. Нас ждут в полдень, следовательно, нужно выехать в половине 11. Ты никуда не едешь, буркнул Вулф. Я позвонил Солу. Он будет в 9. О, я всё понимаю. Вы хотите, чтобы я был здесь на случай, если Рек пришлёт к нам своих ФБР-овцев с чистосердечным признанием. Я хочу, чтобы ты нашёл Френка Одела. Боже правый. И это всё, что вы смогли родить? Нет, Вулф повернул голову. Фриц Сделай погромче, и затем продолжил. Как я сказал тебе после ланча, из твоего рассказа мне стало ясно, что все усилия доказать виновность ФБР в убийстве будут бесплодными. Но я не намерен сдаваться. Мы должны создать такую ситуацию, при которой все три имеющихся варианта не будут бесплодными. А варианты у нас такие: Первый доказать, что убийство совершили агенты ФБР. Второй доказать, что они этого не делали. Третий спустить всё на тормозах. Пока мы выбираем второй вариант. Вот почему тебе следует разыскать Фрэнка Одела. Но если нас вынудят принять первый или третий вариант, Мы должны обратить обстоятельства в свою пользу, чтобы в любом случае выполнить обязательство перед клиентом. У вас нет никаких других обязательств, кроме обязательства начать расследование и приложить максимум усилий. У тебя опять проблема с местоимениями. Ладно, уговорили. Не у вас, а у нас. Так-то лучше. Итак, мы приложим максимум усилий. Самое серьёзное обязательство, взятое на себя человеком, обладающим самоуважением, а у нас с тобой его не занимать. И есть один жизненно важный момент. Независимо от того, какой из трёх вариантов нам придётся выбрать, мистер Рек должен поверить или хотя бы заподозрить, что один из его людей убил Морица Элдхауза. Однако я пока ещё не смог придумать ход, который поможет нам это сделать. Я разрабатывал его перед твоим возвращением. Может, у тебя получится. Нет, рекли верит или не верит. Десять к одному, что верит. По крайней мере, у нас есть шансы. Хм. Я замдалше. Мне нужны идеи относительно завтрашней договорённости с мистером Хьюитом. Это займёт какое-то время, а у меня пересохло в горле. Фриц, не услышав ответа, я повернулся. Фриц крепко спал в кресле и наверняка храпел, хотя телевизор в любом случае всё заглушал. Я предложил пойти в кабинет и для разнообразия включить музыку. Вулф согласился. Мы разбудили Фрица, поблагодарили его за гостеприимство и пожелали спокойной ночи. По дороге в кабинет я заскочил на кухню за пивом для Вульфа и молоком для себя. А когда я открыл дверь, радио было включено, и Вульф уже сидел за письменным столом. Так как разговор предстоял долгий, я поставил рядом с письменным столом одно из жёлтых кресел. Вульф налил себе пива, Я, глотнув молока, заявил: "Забыл сказать, что я не спросил её это насчёт десяти аристолагов. Вы ведь в любом случае хотели его видеть. Вот завтра сами и спросите. Итак, какая у нас программа?" Вулф начал говорить. Было уже далеко за полночь, когда он направился к лифту, а я пошёл за простынями, одеялом и подушкой. чтобы провести ещё одну ночь на диване